Глава пятнадцатая. Дом, милый дом. Роун сидел рядом с Эмиле на диване хейзел и слушал, как Датлоу Лимериком рассказывают о людях, похитивших их из дома Скорпио. Хейзл считали, что в появлении этих людей как-то замешан список. Получается... «Вы не знаете, что им нужно, и как именно они связаны со списком?» — спросил Ролан. Датлоу покачала головой и повернулась к Эмиле. «А ты?» «А что я?» «Ты знаешь, кто эти люди?» «Не. Может, обворовывать Скарпио заявились?» «Ты хорошо знаешь Алана Скарпио?» «Ну так», — ответила Эмиле. «Есть пару общих знакомых». «Почему мне кажется, что ты врёшь?» Эмили посмотрела на Датлоу долгим взглядом, а потом обернулась к Роуну. «Есть хочу. Пойдем отсюда». «Не уходите», — сказал Лемерик. «Они за вами придут». «Из-за списка?» — спросил Роун. Лемерик кивнул. У Роуна осталось еще много вопросов о людях в черном фургоне. Но что-то во всей ситуации подсказывало, что лучше дать Эмили разобраться самой. Она явно лучше понимала, что происходит. И Роуэн не хотел случайно поставить под удар ложь, которую она скармливала хейзел Лучше он уточнит всё потом, когда они останутся наедине. «Не откажусь перекусить», — сказал он. «Чудесно». Эмили встала. «Вы же понимаете, что мы не сможем помочь, когда вас снова похитят?» — спросила Датлу. Эмили кивнула. «Спасибо за тёплый приём. Мы не можем просто взять их и отпустить, будто ничего не случилось», сказал Лемерик и обернулся к Датлоу. «Ты же знаешь, что будет?» «Пусть сами решают». «Но он есть в списке», — Лемерик указал на Роуна. «Давай хоть телефоном дадим». Датлоу смирила Эмили пристальным взглядом, но всё же кивнула. Майдэй, достав из кухонного шкафчика одноразовый телефон, отдала его Эмиле. «И что, просто попросить Хайзл?» — спросила та. Роун оглянулся на Датлуу, но та лишь покачала головой и ушла. Лимерик настоял подвести их. Роун предложил вернуться домой. Хотел забрать вещи, переодеться и принять душ, но эмили запретила. Она потребовала у Лимерика отвезти их к банкомату, где сняла все деньги. А потом... Попросила высадить их у Таргета, расположенного через дорогу, от череды мотелей в 10 километрах от города. Эмили пробиралась по магазину, целеустремлённо толкая тележку. Роун шёл за ней. У него было много вопросов. «Ты знаешь этих хейзел Там, откуда я пришла, хейзел только один. И это просто игрок, а не какой-то непонятный революционер». «Нам точно не стоило остаться у них? Хотя бы понять, что, блин, вообще происходит?» «Точно нет». «Почему?» «Опасаюсь нежелательного внимания». «Да и сомневаюсь, что они нам помогут». чем помогут?» «Выжить». «Ты же понимаешь, что рано или поздно мне придётся вернуться домой?» — спросил Руан. «Ну, если умереть захотелось», — сказала Эмиля, резко сворачивая в отдел женской одежды. «Но останавливать не буду». Постепенно тележка наполнялась. Эмили бросила туда небольшой чемодан, одежду, быстрые закуски и несколько бутылок воды. А добравшись до средств гигиены, Эмили остановилась и повернулась к Руону. «Ну что?» — спросила она. «Ты правда думаешь, что дома меня будут ждать?» «Сто процентов. А если вернуться к колонну Скорпио? За домом наверняка наблюдают». Роуэн представил, как его снова схватят, но уже без Эмили. По телу прошла дрожь, не от испуга, его нелегко было напугать. Неизвестность напрягала куда сильнее. Его имя было в том списке, что бы это ни значило. Роуэну нужно было понять, что происходит, а Эмили, похоже, была единственной, кто мог ответить ему на этот вопрос. «Если останешься со мной, советую закупиться», — сказала Эмиля, словно прочитав его мысли. Наблюдая, как Эмиля складывает в тележку дезодорант, зубную пасту, щетки и ополаскиватель для рта, Роан прокручивал в голове события последних дней. Исчезновение спутницы из ресторана, странный разговор с Хеленой Уорикер, единственный настоящий профиль в приложении — А теперь ещё похищение, причём двойное. Забросив в тележку ещё пару вещей, Эмили обернулась к Роуну. «Ну?» — спросила она. Интуиция подсказывала, что это важный момент, возможно, даже переломный. Останется ли он с Эмили, или вернётся к прежней жизни, какой бы она ни была после похищения. Если всё же поедет домой не окажется ли снова в чёрном фургоне. Почему его имя было в каком-то там списке? Что это значило? Уж если и отправляться в бега, то Эмили Коннорс далеко не худший попутчик. Умная, прямолинейная, и хотя её целеустремлённость Роун находил слегка чрезмерной, она всё же безумно его привлекала. Мысли метались полной неуверенности. Что ждёт его дальше? Сможет ли он вернуться к прежней жизни? А главное, хочет ли? Хотя после встречи с Эмили Коннорс его жизнь превратилась в кромешный ад, он наконец-то вновь почувствовал себя частью этого мира. Он давно не ощущал себя в такой безопасности, как рядом с ней. Ну так что? «Спросила Эмиля. Ты правда дружишь с Алланом Скорпио?» «Да, правда. Откуда мне знать, что ты не обманываешь? Мне плевать, веришь ты или нет». Роуан подозревал, что она говорит правду. Может, скарпио она и не знала, но ей было определённо насрать. Он бросил в тележку дезодорант. «Поделишься зубной пастой?» Закатив глаза... Эмили пошла к следующему проходу. Они купили всё, что может понадобиться двум людям в бегах, включая ещё один телефон, две камеры на дистанционном управлении и дешёвый ноутбук. Роун предложила платить картой, но Эмили сказала, что впредь они будут расплачиваться только наличными. «Простите», — сказала Эмили, — «все документы были в угнанной машине». Администратор за стойкой двухзвездочного отеля нахмурился, поправил очки в тонкое оправе и почесал щеку. «Права есть?» «Нет», — сказала Эмили, — «извините». «Боюсь, без документов комнату снять не получится». «Я понимаю», — сказала Эмили, — «но друзья одолжили нам денег. Мы надежные люди, правда». Выражение лица администратора едва заметно смягчилось. У вас совсем ничего нет. Хоть какие-то документы. Эмили закусила губу, и Роуэн заметил в её глазах слёзы. Администратор посмотрел на Роуэна, который изо всех сил постарался принять наиболее дружелюбный и безобидный вид. Снова покосился на Эмили и, наконец, слегка улыбнулся. «Сколько вам комнат?» «Спасибо большое», — ответила Эмили. «Одной хватит. Погоня, похищение и побег в дешевый мотель на окраине города должны были пугать и расстраивать, но Роуэн лишь улыбался. С ним никогда еще не случалось чего-то настолько захватывающего. Пока администратор заполнял бумаги, Роуэн вдруг понял, что Эмили согласилась на один номер, а до того сказала, что они женаты. Вполне возможно, что кровать в комнате могла оказаться одна. За несколько часов весь мир Роуна перевернулся с ног на голову, а он только и делал, что думал о количестве кроватей в старом придорожном мотеле. Никак не мог решить, чего хочет больше. Одну или все-таки две». «Дом, милый дом», — сказала Эмиля, закрывая за ними дверь. Роуан огляделся Номер был довольно приличным, с небольшим холодильником, телевизором и двумя кроватями. Стены и мебель почти полностью были бежевыми, и только над кроватями висела большая голубовато-оранжевая картина с лошадьми, скачущими по пляжу на закате абажуры на прикроватных светильниках в нескольких местах подгорели, а сама комната пахла сигаретным пеплом и освежителем воздуха. Количество кроватей Роуэна больше не волновало. Разглядывая стены из искусственного дерева и восхищаясь декором в стиле комнаты отдыха 70-х годов, он даже не вспоминал о них. Думал скорее о том, не заявится ли сюда люди, похитившие их из дома Алана Скарпио. Он выглянул в окно. На парковке никого не было. Заскрипели пружины, и Роуэн обернулся. Эмили, запрыгнув на кровать, разбирала пакеты. Наблюдая, как она запихивает фонарик и свернутое белье в ярко-желтый рюкзак с пони, он вдруг осознал, что ему все равно вернутся похитители или нет. Что бы ни случилось, он собирался остаться с Эмили. Не считая элиза Элизабрандт и Хелены Уорикер, пусть и в меньшей степени, Роун даже не помнил, когда еще ему было так спокойно рядом с другим человеком. И это чувство он терять не планировал. Сев на кровать, он принялся помогать Эмили разбирать. Вещи.